Глава 5. Убежище. Он был уничтожен дважды. Первый раз, когда убил Хромова, и второй раз, когда расстрелял учителя. Всё кончено, всё! злобно прорычал и пополз к тому, кого звали Саньяса. Кто ты такой? Зачем напал на нас? Калаха, наверное, ошибочно активировал на панели маяк, поэтому их заметили. Но зачем нападать? Ведь мальчик сказал, что поднял руки. Он дополз и потянул на себя плащ. Что-то в этом теле было не так. Он чувствовал через ткань что-то твёрдое и холодное. Быстро сёрнув плащ, Кир замер. Это был не человек, а его имитация. Череп или то, что у человека им является, было в четырёх местах прострелено. Этот кусок железа вышел из строя. Кир перевернулся на спину, двигаться с повреждённой ногой неудобно и, наверное, опасно. Ладно, ещё не всё потеряно. Я жив, а теперь надо навести порядок с этим. Посмотрел на кость, что всё ещё торчала из разорванной ткани. Они сказали, что заживёт, значит, надо привести себя в порядок. Почти 2 часа из кусков пластика строгал палки, а после, разрезав штанину и кривясь от увиденного, постарался вправить кость. Закричал, хотя боли не испытал. Это были только фантомные воспоминания из прошлого. Знал, что это больно, поэтому пальцы дрожали, когда вправлял кость на место. Потребовался ещё час, чтобы зажить рану, а после наложил шину и как следует перебинтовать. Уже стемнело, Кир постарался отдохнуть. Где-то там в завалах яхты лежало тело его мальчика. Думал его похоронить, так делали в старину, но сейчас с трудом мог держать своё тело. И куда же ты ехал? спросил неподвижное тело Саньяса. Хотел скрыться, испугался, что натворил, хотя откуда у железяки чувства страха или вины? Ты чёрта в робот, и всё же зачем сюда ехал? Кир улыбнулся. Он вспомнил про скоростной балит и подумал, что если он цел, то сможет выбраться из ущелья. А что дальше? Вот именно, что дальше не знал лететь к полихетам или вернуться к киволам, но тут остаться не мог. К рассвету Киро пришёл в себя. Мысли уже не так прыгали, как это было ночью. Постарался встать и прыгая на одной ноге, выкарабкался из завала яхты. Его лодка превратилась в груду пластика и металла. Нашёл кусок трубы, что раньше служил мачтой, и, используя её как упор, открыл перекошенную дверь каюты. Мой мальчик, покойся с миром, сказал и закрыл остекленевшие глаза Калахи. Взял свою сумку, набил её продуктами и водой и стараясь не ступать на повреждённую ногу, двинулся к выходу. Тело робота лежало там, где его расстрелял. Обшарил его карманы, нашёл кривой клинок, которым явно перерезал горло мальчику. Ещё нашёл медальон. Больше у него ничего не было. На кой чёрт ты тут оказался? Куда ехал? Он выпал с из яхты или того, что от неё осталось, и запрыгнул в сторону узкого ущелья, которое уходило в сторону зелёной горы. Вот тут бы пожить. Двигаться было тяжело. Приходилось садиться на камни, перетаскивать сломанную ногу и только после двигаться дальше. Через час увидел гоночный болид. Тот всё ещё покачивался в воздухе. Саньяс оставил его на нейтральном положении, поэтому гравитационный двигатель всё ещё бесшумно работал. Ладно, это уже лучше. Добрался до болида, закрепил сумку. Он уже как-то привык к ноге, что больше напоминало бревно, чем часть его тела. Отключил болид, сел в кресло, передохнул и завёл двигатели. Куда же ты ехал? Ему стало любопытно. Теперь обладал транспортом, мог хоть сейчас выехать в пустошь. Но туда он ещё успеет, а пока решил обследовать ущелье. Включив малую скорость, тронулся. Багги был неудобен, рассчитан на гонки, поэтому больше приходилось лежать на животе, чем сидеть. Ущелье тянулось всё дальше. Не заметил камень и зацепив его, чуть было не упал. Дав задний ход, вернулся к огромному камню, что лежал посреди ущелья. Ни один он не заметил его. Край камня был явно несколько раз задет чем-то жёстким, возможно, металлическим. Хм, значит этой дорогой пользовались не раз. Значит, ты не просто сюда ехал. Вот, блин. Киру не хотелось встречаться с ещё одним странником. Заглушил мотор, достал пистолет и перепроверил его. Ну ладно. Может, любопытство подтолкнуло его ехать дальше, а может, чувство самосохранения. Ему нужно было тихое место, чтобы рана зажила. Кир двинулся дальше. Так он проехал не 1 км, петляя между скал. Ему стало казаться, что глупо тратить время, и всё же не остановился. Вот оно. Скальный обрыв, а внизу, заросший диким виноградом, виднелся проход. Он направил туда болит. Издалека это выглядело как небольшая трещина в камне, но её размеры были достаточны, чтобы тут могла поместиться его яхта. Посмотрел на стены, они были явно чем-то обработаны. Проехал ещё несколько десятков метров и упёрся в широкую дверь. Если ты был один и имел в виду того робота, что он уничтожил, то мне ничего не грозит. А вот если, ладно, рискнём заглушил двигатель болида и тот опустился на каменный пол. Прыгая на одной ноге, добрался до двери. Ни ручки, ни звонка, ни даже замочной скважины. Эй, откройте, похлопал ладонью по металлу, но ответа не последовало. Нашёл камень и стал стучать, но и в этот раз реакции не было. Значит, никого. Порылся в кармане, достал медальон, что был снят с робота, но куда его прикладывать, он так и не понял. Кажется, обследовал каждый сантиметр на двери, но медальон не сработал. Кир вернулся назад к выходу, думая, что пропустил что-то очень важное, но на стенах ничего не было: ни инструкций, ни стрелки, вообще ничего. Чёрт! Выругался и зачем-то достал кривой нож и вдруг услышал щелчок. Прыгая на одной ноге, добрался до двери. В металле появилась маленькая щель. В этот раз он воткнул в неё нож, и дверь стала открываться. Чего его там ожидало, не знал. Вытянул руку с пистолетом и, прыгая, вошёл в широкий коридор. Загорелся свет. Он почувствовал прохладу, озираясь по сторонам, уже хотел двигаться дальше, но вернулся обратно и, сев на болид, полетел. Это был длинный коридор, что уходил вглубь скалы. Такие же стены и пол, что у входа. Проехал не одну сотню метров, то опускался, то поднимался. Было несколько поворотов, но ничего примечательного. И вот появился зал. Большая каменная комната размером с хороший бассейн. Но и тут ничего не было, только несколько новых дверей. Теперь Кир знал, как их открыть. Нож, щелчок и дверь открывалась. Здесь всё было другое. Стены стали идеально ровными, а пол предназначался для того, чтобы по нему ходили. Через несколько минут попал в зал, больше напоминающий хранилище, где стояли хромированные ящики. Дальше балит не мог лететь. Его длинная форма не позволяла делать повороты. Киро передохнул и не выпуская из рук пистолет, запрыгал дальше. Новый зал. Это уже совсем иное. Он был похож на вычислительный центр, где использовались жидкие процессоры. Не стал думать, зачем он тут, но что-то внутри гудело. Лампочки мигали, значит, эта штука работала, стало не по себе, даже страшно. Прыгая дальше, добрался до новой комнаты, где стояли вполне человеческие столы, терминалы и кресла. Кир сел в один из них и стал внимательно смотреть по сторонам. В этом зале всё было холодным. Не то, что его холодно, тут ничего не было лишним. Отдохнув, тронулся дальше. Но в следующем зале остановился. Вдоль стен размещались зарядные капсулы, в которых стояли неактивные саньяса. И этих странников, или как их называл Калаха, было много, как ему показалось, не одна сотня. Вот осиное гнездо, если все проснутся. Кир посмотрел на свой пистолет и понял, что в его руках смотрится как ненужная игрушка. Убрав пистолет в сумку, допрыгал до стола, на котором лежала книга. Прочти меня, было сделано от руки надпись. Прочти, тихо сказал Кир и сел в кресло устал, хотел пить и просто отдохнуть. Они это специально оставили. Думали, что кто-то придёт, прочитает инструкцию и активирует железяк. Да кому вы сдались? Отодвинул книгу подальше от себя, положил на стол сумку и, порывшись в ней, достал бутылку с водой. Первые глотки были жадными, словно вечность не пил, а после ему захотелось есть. Сытый и даже довольный собой, залез на длинный стол и, подложив под голову сумку, уснул. Это был странный сон, словно прожил целую жизнь. Побывал у океана, летел на самолёте, который никогда вживую не видел, пахал землю, а после её сеял её, ухаживал за кукурузой, но ведь никогда её не видел, и всё же знал, что это именно кукуруза. А после его тошнило, а зноб, боль и судороги в теле. Казалось, что проснулся, но сознание оставалось там, в каком-то сне, где ещё полскручью и жадно пил, понимая, что это его убивает. А потом настал момент безразличия. Понял, что исход один смерть. Кир открыл глаза. В помещении, где он был, всё так же тихо. Лежал и боялся пошевелиться, боялся посмотреть на свою руку, боялся увидеть, что его кожа покрыта фурункулами, которые стали трескаться. Всё это было из его сна. Отвратительно, тихо сказал и тут задумался. После того, как Киволы реанимировали меня в новом теле, я не видел снов, а здесь Кир сел, развязал повязку и стал рассматривать швы на ноге. Вроде неплохо. «Может, недели за две и заживёт, а там посмотрим». Понимал, что ему сказочно повезло найти убежище Саньяса, которые были отключены, и теперь мог какое-то время тут пожить. В последующие дни Кир потратил на то, чтобы изучить остальные помещения. Нашёл ещё несколько дверей, но те не захотели ему открываться. Наверное, требовался более высокий уровень доступа. А то, что увидел, больше напоминало научную лабораторию для этих странных роботов. «Ладно». Понимая, что больше нечего делать, Кир взял в руки единственную книгу. Почитаем.